Глава 16. Замок фарфоровых кукол Лавка антикварных игрушек «Замок фарфоровых кукол» располагалась в центральной части города, но в таком узком и темном переулке, что Феофания не сразу нашла ее. На заснеженных центральных улицах царило предпраздничное оживление. По тротуарам сновали многочисленные пешеходы, то и дело раздавались звуки клаксонов, из крупных магазинов доносилась музыка, но стоило свернуть в переулок, как все тут же погружалось в сумрак и тишину. В Санкт-Петербурге было множество таких мест, где время, казалось, остановилось, и жизнь текла по своим собственным правилам. Магазинчик занимал первый этаж старинного дома из красного кирпича. В тусклых витринах сидели куклы с пожелтевшими от времени фарфоровыми личками, облаченные в кружевные платьицы и костюмы. Здесь же стояли раскрашенные вручную деревянные солдатики, резные лошадки и фигурки из камня. Заднюю часть витрины занимали большие кукольные дома, подсвеченные жутковатым голубым светом». «Говорить буду я», — сказала девушкам Феофания. «Когда-то мы были знакомы с владельцем этого магазина, но затем потеряли друг друга из виду. Я и понятия не имела, что она все еще живет в Санкт-Перенбурге». «Пожалуйста», — кивнула Серафима, — «мы не возражаем. Тем более место такое жуткое», — согласилась Марина, поежившись. Феофания толкнула дверь и шагнула в темную глубину магазина. Марина и Серафима последовали за ней, едва не споткнувшись о низкую ступеньку. Здесь им пришлось посторониться. Навстречу из лавки вышла женщина в длинной дорогой шубе. В руках она несла большую прозрачную коробку со старинной куклой, перевязанную алой атласной лентой. «Это же известная киноактриса!» — изумленно шепнула Марина, проводив ее взглядом. «Ангелина Зверева!» — шепнула в ответ Сима. «Обожаю ее фильмы!» коллекционирует кукол, об этом все знают. «Какие люди здесь бывают? По виду этой лавки и не подумаешь». Действительно, магазин изнутри напоминал настоящую крысиную нору, куда было стащено и свалено по углам все, что имело отношение к старинным игрушкам. Вдоль стен на полках высоких стеллажей стояли машинки, домики, множество кукол. Все это выглядело очень старым и потрепанным. Ценников на товарах не было». Видимо, владелица магазина сама назначала цену в зависимости от настроения. Среди нагромождения товаров они не сразу заметили саму хозяйку. Она сидела за прилавком, кутаясь в теплую шаль, и недобрым взглядом смотрела на посетительниц. Женщина сама напоминала куклу. У нее было миловидное круглое лицо, завитые в локоны золотистые волосы и большие голубые глаза. В полумраке магазина хозяйка казалась совсем молодой, но когда она поднялась со стула и вышла из-за прилавка, девушки увидели, что ей уже хорошо за сорок, ближе к 50. Феофания, — произнесла хозяйка магазина. — Мария, — нахмурилась гадалка, — я с трудом узнала тебя. Ирина и Сима боязливо оглядывались. Фарфоровые куклы напоминали им живых Карликов. Настолько реалистично они выглядели. Некоторые держали в руках различные приспособления. Игрушечные молоты, ножницы, сачки для ловли бабочек, пяльца и иголки для вышивания. «Темные науки порядком изматывают. Лишают нас жизненной энергии», — ответила Мария. «Я уже не та девочка, какой была раньше. Удивлена, что ты выглядишь такой цветущей». «Я не злоупотребляла своими способностями, не отдавалась тьме, как ты». «Зато каков результат!» — Мария хрипло расхохоталась. «Мой бизнес процветает. Меня уважают в наших кругах». «Это пыльное барахло приносит прибыль?» — удивилась Феофания. «Ты удивишься, когда узнаешь, сколько истинный коллекционер готов заплатить за старинную куклу. Тем более, что я торгую далеко не самым обычным товаром. А ты, как я слышала, беглянка?» Без дома, без средств к существованию. Когда-то ты была охотницей, сейчас же сама стала дичью. Она-то устала. Я не жалею о своем решении. А сейчас, увидев тебя, лишний раз удостоверилась, что все сделала правильно. Так что привело тебя в мою скромную обитель? Я ищу твою пачерицу, Мария. Зачем она тебе? Ты в курсе, чем она занимается? Я хочу поговорить с Ангелиной. Но хочет ли она говорить с тобой? Это в ее интересах. И в твоих, если не хочешь стать в ближайшем времени рабыней. — О чем ты? — нахмурилась женщина. — Ничего не понимаю. — Она не говорила тебе? Не рассказывала, что помогает новому руководству клуба Калиостро уничтожить наш мир? — Что? — Изумилась Мария. «Ангелина!» — вдруг крикнула она. Занавески позади прилавка раздвинулись, и из подсобки вышла девушка в черном брючном костюме. Точная копия Марины. Одетая с иголочки и искусно накрашенная, она выглядела лучше самой Дасовой. Марина судорожно вздохнула. Ее двойница смотрела на них с нескрываемой злобой и презрением. — О чем она говорит? — Мария кивнула в сторону Феофании. — Во что ты впуталась? — Я же рассказывала тебе, что Бест связался с зеркальной ведьмой, — произнесла Ангелина. Она пообещала ему сверхъестественные способности, если он поможет ее хозяйке прорваться в наш мир. «Но я не слышала ни о каком рабстве», — заявила Мария. «Они хотят править землей. Нас они не тронут, ведь мы помогали им. Пусть они беспокоятся», — Гальданская кивнула на посетительниц. «Но зачем ты влезла во все это?» «Считаешь, у меня не было причины?» — злобно воскликнула Гальданская. «Взгляни на меня! Вспомни, какой я была и какой стала! Гертруда вознаградила меня за работу, и это настоящее чудо!» «Но к смене власти я не готова», — проговорила Мария. «Поэтому я и хочу предложить тебе кое-что», — сказала Феофания Ангелине. «И что же?» — с вызовом осведомилась Гальданская. Впервые за долгое время воспользоваться своим интеллектом и логикой, а не жаждой власти, Ангелина. Ты получила то, о чем мечтала все эти годы. Стала красивой. Но действительно ли ты хочешь вторжения властелина в Зерцалии на землю? Они уничтожат этот мир, и у тебя не будет возможности насладиться своей красотой». «Ошибаешься, ведьма. Да, они поработят этот мир и сделают людей своими рабами, игрушками для развлечений и колдовских ритуалов, а я, в числе немногих, стану наместницей новой власти. Я буду править любым городом, каким только пожелаю, и у меня не будет недостатка в поклонниках, ведь людишки всегда готовы присмыкаться и обожать того, кто имеет над ними хоть какую-то власть». «На что, если все это обман?» — нахмурилась Мария. «Твоей мачке не откажешь в здравомыслии», — сказала Феофания. «Что, если они и вас превратят в таких же рабов? Сама подумай, зачем им делиться властью, которую они так жаждут?» Гальденская секлась и удивленно взглянула на Феофанию. «Гертруда обещала мне... Вспомни, сколько человек уже погибло по ее вине! Им она тоже!» «Обещала разные блага. И не забывай, что она уже предала тебя в ту ночь, когда ты лишилась своего лица». «Но она исправила ошибку», — Гальданская провела рукой по своей гладкой щеке потому что хотела отвлечь тебя от более важных вещей. Занять чем-то другим, чтобы ты не задавала ненужных вопросов. Ты все лжешь, просто боишься за свою шкуру. Она давно охотится за тобой и будет рада узнать о твоей смерти». Гальданская вытащила из-за пояса лет «Уберите ваше оружие, дамочка», — сказал ей Серафима, «иначе я не посмотрю на ваш возраст». «Дочка Платона Далмацкого!» — жестко усмехнулась Гальданская. «Жаль, что твой папаша выжил. Будь у меня немного больше времени, я довела бы начатое до конца!» Серафима стиснула зубы и сжала кулаки. «Не обращай на нее внимания, Сима!» — сказал ей Феофаня. «Она специально злит тебя!» и «Ей это удается!» — процедила Серафима. «Вам не справиться со мной!» «С нами обеими! Прийти сюда было большой ошибкой с вашей стороны», — заявила Гальданская. Стилет прочертил тонкую линию по прилавку. Мария недовольно уставилась на девушек. «Действительно, пора вам и честь знать», — сказала она. «Нам с Ангелиной нужно поговорить, так что проваливайте». «Одумайся, Ангелина!» — не унималась Феофания. — Только представь, какие последствия ждут всех нас! — Вон! — сказала баронесса. — Или ты хочешь, чтобы я позвонила Гертруде? — Уходите! — приказала мачеха. — Не привлекайте к моему магазину внимание зеркальной ведьмы. — Но я еще не закончила! — твердо сказала Феофания. Мария взглянула на Марину и Серафиму. — Милые славные девочки, посмотрите на меня! — прошептала она. Ее шепот вдруг усил. Усилился, заполнил всю комнату, зазвучал изо всех углов и щелей магазина. Марина и Серафима замерли, Феофания нахмурилась. «Посмотрите мне в глаза!» — Марина выполнила ее просьбу — И в ужасе застыло. Глаза женщины вдруг превратились в два черных провала, в глубине которых тлели красные угольки. Девушка не могла ни пошевельнуться, ни отвернуться от этих ужасных глаз. Серафима, похоже, тоже не отрывала взгляда от мачехи Гальданской. — Прекрати, Мария! — донесся откуда-то издали голос Феофании, Не заставляй меня причинять тебе вред. — Взгляни на меня, Феофан. «Афаня, разве ты способна навредить мне? Ведь я всего лишь слабая женщина!» Мария ехидно рассмеялась. «Как ты сама признала, годы не были ко мне благосклонны». «Прекрати по-хорошему, иначе я заставлю тебя!» «Придержи их, Мария!» — послышался голос Гальданской. «Я вызову людей Гертруды. Она одарит нас своей милостью!» Шепот Марии продолжал тихо звучать. Казалось, в магазине сгустился воздух, стало трудно дышать. А затем куклы на многочисленных полках подались вперед, уставившись на посетительниц блестящими стеклянными глазками. Казалось, еще немного, и они бросятся на Марину, Феофанию и Серафиму. Марина только теперь заметила, что ножи, иглы и ножницы в руках кукол выглядят вполне настоящими, и при желании ими можно ранить. У нее задрожали колени. Она не понимала, что происходит. Гипноз ли это, или куклы на самом деле шевелятся и готовятся к нападению?» Феофания со щелчком раскрыла скипетр Макрополуса, и лезвие устремилось к лицу Марии. Та замолчала и испуганно шатнулась назад. Ангелина Гальданская резко выбросила руку вперед и отбила лезвие клинком стилета. Она перепрыгнула через прилавок и ринулась на Феофанию. Остатки транса мгновенно улетучились. Серафима резко присела и сделала ей подсечку. Гальданская споткнула. Вернулась и полетела на пол, но она тут же вскочила, схватила Марину за волосы и дернула ее на себя. Марина почувствовала, как сильные пальцы баронессы впились ей в горло. Та прижала девушку спиной к себе и выставила перед собой стилет. Еще одно движение. Но Марина не желала больше терпеть подобное обращение. Все эти люди настолько испортили ей жизнь, что и она решила стать жестче. Страх вдруг испарился. Она сжала пальцы в кулак и со всей силы всадила локоть в живот. Гольданской таохнула от боли. А Феофания с кипетром выбилась стилет из ее руки. Гольданская вцепилась в Марину ногтями. Если потребуется, я убью ее голыми руками, прошипела она. Мария снова начала шептать. Куклы на полках зашевелились и двинулись к краю полок. Еще немного и они начнут спрыгивать на пол. Довольно! Раздался удруг властный голос, хлопнула дверь магазина. На пороге, опираясь на изящную черную трость, стоял высокий старик в длинном черном пальто с каракулевым воротником. Лицо старика было испещено шрамами. Барон Ашер? удивленно воскликнула Мария, прекрати свои фокусы, торговка, или будешь иметь дело со мной. Барон Фредерик, чем обязан столь неприятному визиту? осведомилась Гальданская. «Дерзишь, Ангелина!» — прищурился барон Ашер. «Отпусти девочку! По-хорошему прошу!» Гальданская резко оттолкнула Марину, и та едва не упала. Серафима тут же оттащила ее подальше от двойника. Баран, слегка наклонила голову Феофания. «Рада вас видеть!» «Зачем вы здесь, Фредерик?» — сдержанно спросила Мария. Ее куклы снова неподвижно стояли на своих местах. «Мой магазинчик давно не принимал столько бывших членов клуба за один раз». «Подозреваю, что Феофания здесь с той же целью, что и я», — сказал старик, шагнув к прилавку. «Взгляни на себя, Ангелина. Да ты теперь молода и красивая. «На твой особняк закрыт и опечатан полицией. Тебя разыскивают, словно преступницу. Такого будущего желали тебе твои родители. Мне стыдно за тебя перед твоим покойным отцом. Скоро я сама изменю свое будущее», — глухо произнесла Ангелина. «Не слишком об этом мечтай». Старейшины клуба Клеостра недовольны творящимся беспределом. Вы напали на самого Скорпиона, а он не оставит этого просто так. Бест проиграет, помяни мое слово. А затем месть первородных обрушится на вас, и все вы проклянете тот день, когда начали исполнять приказы зеркальной ведьмы. Гальданская побледнела. Даже Марина поняла, что старик не шутит. «Мы не станем молча сидеть и ждать, пока мир вокруг нас рушится», — продолжал барон Ашер. «Если Бест не одумается, мы попросим помощи у других, у тех, одно имя которых вызывало паническую дрожь еще у наших родителей. Нам дорого это обойдется, но я пойду на такой шаг». «Ты хочешь погибнуть, Ангелина?» нет едва слышно произнесла гальданская значит ты будешь исполнять мои приказы мои анибаста ты поможешь этим людям остановить взорвавшегося фокусника и надеюсь ты помнишь что со мной лучше не шутить что тебе от меня нужно обернулась гольданская к феофании «Чтобы ты провела нас в клуб «Красный дракон» во время торжества, нам нужен доступ к компьютеру старика Башарова. Достань для нас пригласительные билеты на бал, а дальше мы уже сами справимся». Гальданская замолчала, обдумывая услышанное. Мария и Ашер не сводились у нее глаз. «Ты все поняла?» — спросил старик. О правде сказать, я действительно получила то, чего хотела», — мрачно заявила баронесса. «И мне нравится моя жизнь в новом облике». «Так и быть, я помогу вам, но только при одном условии». «Каком же?» — спросила Феофания. «Ты вернешь мне диоптру в целости и сохранности». «Договорились». «Я достану для вас несколько пригласительных. Большего обещать не могу». «А теперь убирайтесь!» — Ангелина указала на дверь. «И чтобы я больше не видела вас в этом магазине!» Марина с облегчением вздохнула. Только сейчас она поняла, что последние несколько минут стояла, затаив дыхание. Барон Ашер попрощался с Марией, затем предложил Феофане и девушкам следовать за собой. Мария и Ангелина проводили их злобными взглядами. «Спасибо, Фредерик», — с благодарностью проговорила Феофания, когда они вышли на улицу. «Нам сильно повезло, что ты появился вовремя. Действительно повезло. Я ведь тоже приехал сюда, чтобы найти Ангелину и попытаться ее образумить», — кивнул старик. «И хорошо, что я вас встретил. Далеко не все члены клуба поддерживают то, что задумали басты Гертруда. Молодые, конечно, за них». «Жалкие глупцы, но мы, старики, не можем понять и принять их планы. Я хочу, чтобы Скорпион знал об этом!» Он взглянул на Серафиму. «Если потребуется, мы готовы оказать любую посильную помощь!» «Я передам отцу», — сказала Серафима. «И спасибо за то, что уже начали помогать нам!» «Обращайтесь в любое время. Мой номер телефона есть у Феофании». Ашера неподалеку от магазина ждал длинный черный лимузин. Старик попрощался с Феофанией и девушками и сел в машину. Вскоре лимузин выехал из переулка и скрылся за поворотом. «Какой жуткий старикан!» — произнесла Марина. «Он пугает меня не меньше, чем это Мария». «Ашер занятный тип», — сказала Феофания, глядя вслед лимузину. «Я знакома с ним много лет, но практически ничего о нем не знаю. В оккультных сообществах много подобных темных личностей. Вот почему я старалась оборвать все связи с ними. Чтобы как можно реже встречаться с людьми, подобными этому барону». — Что у него с лицом? — спросила Серафима. — Он весь в шрамах. — Точно, не знаю, — призналась Феофания. — Но они появились не так давно. — Поговаривают к этому как-то причастны оборотни. — Что? — у Марины вытянулось лицо. — Оборотни. Они реально существуют? «Об этом не говорят вслух», — улыбнулась ей Феофания. «Так что поскорее забудь и давайте убираться отсюда». «Легко сказать». Марина все еще была в шоке. «Забыть про оборотней». «Такое возможно вообще?» Серафима и Феофания молча переглянулись. В этот момент в переулок с грохотом въехало два черных мотоцикла. Не прошло и секунды, как из-за угла появился черный внедорожник, из которого вышел Иннокентий Бест. Фокусник, одетый в короткое черное пальто, вышагивал с довольной улыбкой, постукивая скипетром, словно тростью. Следом за Бестом из машины выбралось два типа в черной форме. Один из них держал в руках нечто похожее на базуку. Марина и Серафима одновременно испуганно охнули. — Феофания! — воскликнул Бест. — Ты продолжаешь путаться у нас под ногами. Жизнь тебя совершенно ничему не учит, как и тебя, Иннокентий ответила женщина. Вместо ответа Бест кивнул мотоциклистам в непроницаемых черных шлемах. Один из них поднял защитное стекло, и девушки в ужасе отшатнулись. На абсолютно черном, будто отлитом из смолы лице, светились два белых глаза «В машину!» — коротко скомандовала Феофания. Серафима с Мариной рванулись к грузовичку, но добежать не успели. Грохнул выстрел, что-то со свистом пронеслось мимо, и грузовик Феофании взорвался, превратившись в огромный пылающий шар. Взрывная волна отбросила женщину и ее юных спутниц в сторону и вынесла стекла в близ домах. «Хорошо, что они не успели запрыгнуть в кабину. Не так быстро!» — ехидно произнес Баст. Из-за угла показался небольшой фургон. Феофания бросилась ему на перерез, размахивая руками. Марина и Серафима помчались за ней. У них даже не было времени испугаться. Охранник Беста снова вскинул базуку на плечо и выстрелил. Едва заслышав знакомый свист, Феофания дернулась в сторону. Гулкий взрыв подбросил фургон в воздух и перевернул его. Марина и Сима снова испуганно закричали. Мне нужна лишь одна из девчонок, Феофания, безжалостно произнес Бест. Сама можешь убираться на все четыре стороны. Серафима и Марина снова переглянулись. О чем он — воскрикнула Сима. Феофания схватила обеих за руки и силой потащила за собой. Выбежав из переулка, они увидели тягач-эвакуатор. Времени на раздумье не оставалось. Бест и его люди, похоже, окончательно спятили. Феофания вскочила на подножку эвакуатора и распахнула дверь. «Эй!» — возмущенно крикнул водитель. Но Феофания с неожиданной силой выпихнула его из кабины. Повезло, что он не был пристегнут. Водитель с проклятиями покатился по снегу, а Феофания уже заняла его место. «Быстрей сюда!» — крикнула она девушкам. Те запрыгнули в машину, и Феофания вдавила педаль газа в пол. «За ними!» — рявкнул Бест, выбегая из переулка. «Вы знаете, кто нам нужен!» оба мотоциклиста молча кивнули. Черные мотоциклы сорвались с места и устремились в погоню. Тягач шел очень быстро, несмотря на свои внушительные габариты. Правда, на крутых поворотах обледеневшей дороги Феофания пару раз не справилась с управлением и снесла несколько мусорных контейнеров, раскидав их по дороге, а прокинула одинокий автомобиль, припаркованный на обочине. Контейнеры покатились по дороге за тягачом, едва не сбив мотоциклистов. Но те ловко увернулись от железных ящиков. За мотоциклистами несся черный внедорожник, в котором сидели Бест и его охранники. — Да что же это? — испуганно причитала Марина. — Опять? Феофания краем глаза заметила движение на крыше дома, вдоль которого мчался тягач. По краю парапета длинного приземистого строения бежал, какой это парень. Полы короткого плаща развивались за его спиной. — Алекс! — крикнула Серафима. Он вернулся! До очередного поворота оставалось всего несколько метров, когда парень вдруг совершил гигантский прыжок и с грохотом приземлился на крышу кабины тягача. Грузовик вильнул, но Феофания сразу справилась с управлением. Алекс скатился на заднюю платформу и, приподнявшись на преследователей. Кузов грузовика был заполнен различными запчастями, железками, пустыми канистрами. Недолго думая, парень схватил первый попавшийся обрезок трубы и швырнул его в допергангеров. Мотоциклисты разъехались в стороны, но внедорожник не успел. Труба врезалась в его лобовое стекло, и оно тут же покрылось сеткой трещин. Баст, отчаянно ругаясь, выбил остатки стекла с скипетром и что-то крикнул охраннику, сидевшему за рулем. «Только психи ездят на мотоциклах зимой!» — крикнул им Алекс. «Что, стеклянные мозги туго соображают?» «Где твой пистолет?» — завопил баст водитель. «Я пристрелю этого поганца!» «Поганец? Пирожок мне больше нравится!» — хмыкнул парень. С трудом удерживая равновесие на подскакивающем тягаче, он швырнул в мотоциклиста в канистру. От удара о землю она лопнула, и на дороге развелась большая масляная лужа. Один из черных преследователей лихо объехал ее, но второму повезло меньше. Колеса заскользили, и мотоцикл отшвырнуло к обочине, где он благополучно перевернулся. Седок покатился по заснеженному тротуару, но быстро вскочил на ноги и бросился поднимать упавший мотоцикл. Тогда Алекс начал бросать в преследователей все, что попадалось под руку. На дорогу полетели разводные ключи, обрезки труб, ржавые прутья. Затем Алекс заметил здоровенную кувалду и издал такой восторженный клич, что его услышали даже Марина и Серафима. Что он творит? воскликнула Феофания. Первый мотоцикл обогнал тягач. Дуликий Допельгангер в непроницаемом шлеме повернул голову в сторону Феофании. В этот момент Алекс размахнулся и метнул кувалду, сам, едва не свалившись с тягача, та рухнула перед колесом мотоциклиста. Машина перекурнулась. Дуликий скатился с нее и быстро отскочил в сторону а мотоцикл угодил под заднее колесо тягача. Второй мотоцикл уже настигал беглецов, и тут у Алекса закончились снаряды. Лихорадочно оглядевшись, он вдруг увидел пульт управления от подъемного механизма. Тяжелый крюк, закрепленный на конце толстого троса, покачивался на лебедке. Алекс пожал плечами и потянул за рычаг. Трос пришел в движение, барабан начал раскручиваться, крюк упал на дорогу и заскользил следом за тягачом на все удлиняющемся тросе. Тягач снова вильнул, и крюк, мотнувшись из стороны в сторону, зацепил переднее колесо второго мотоцикла. Тот с грохотом перевернулся, сбросив все И заскользил следом за тягачом, словно рыба на крючке. Алекс издал победоносный клич, но, как оказалось, он рано радовался. На очередном повороте, когда тягач едва вписался в рот мотоцикл швырнуло в сторону и центробежная сила рванула тягач вслед за ним тягач сходу заскочил на высокий бордюр и начал заваливаться на бок алекс слетел с платформы и прочертив дугу ударился в стену дома Мгновенно потеряв сознание, он рухнул на заснеженный тротуар. Девушки громко закричали от страха, когда грузовик заварился завалился бок и со скрежетом проехал по асфальту еще несколько метров. Феофания, ударившись о рулевое колесо, тоже лишилась чувств. Марина и Серафима с трудом отстегнули ремни безопасности и почти вывалились из кабины, Кто-то тут же схватил обеих за шиворот и силой встряхнул. У Марины даже зубы клацнули. — Наконец-то! — раздался удовлетворенный голос Иннокентия Беста. — Отпустите нас! — завопила Серафима. «Одно — Одну можно! Бест толкнул Марину так, что она упала рядом с Алексом. Серафима продолжала вырываться, пока подоспевший охранник не заломил ей руку за спину. Затем он быстро потащил девушку, к машине передай Скорпиону, чтобы не лез ни в свое дело сказал испуганный марине бест пусть сидит спокойно ровно сутки затем мы отпустим девчонку если он не послушается если призовет на помощь членов своего кружка никогда больше не увидит дочь с этими словами бест удалился А немевшая от ужаса Марина осталась лежать у перевернутого эвакуатора.